Глава 15. Устройство профессора Пладера. На горе Митчелл ярко забрезжило утро. Из умождённым глазам наблюдателей открылось бесконечное водное пространство, сверкающее и искрящееся в лучах утреннего солнца. Это было зрелище одновременно прекрасное и страшное, рассчитанное на то, чтобы заставить их сердца сжаться от жалости не меньше, чем от ужаса. Но на какое-то время они отвлеклись от ужасных мыслей, которые должно было вызвать такое зрелище, беспокойством о себе. Они не могли избавиться от страха, что в любой момент ужасные тучи могут вернуться и ужасный либень возобновиться. Но профессор Пладерч, чьё понимание причины потопа становилось всё яснее по мере того, как он больше думал об этом, не разделял беспокойства президента и других. "Яркость неба", сказал он, "показывает, что в атмосфере Не осталось значительного количества конденсирующего пара. Если на земле закончилась туманность, это вероятно будет концом потопа. Если в окружающем пространстве больше туманной материи, мы можем полностью пропустить её, или, если нет, пройдёт много времени, прежде чем мы на неё наткнёмся. Промежутки, которые существуют в туманностях, имеют миллионы миль в поперечнике, и земле потребовалось бы дни и недели, чтобы преодолеть такие расстояния при условии, Что нам в девиже сов нужном направлении? Я думаю, что вполне вероятно, что эта туманность, которая должна быть небольшой при таких обстоятельствах, состоит из однородной массы, и что пройдя через неё, мы её пересекли. Мы избавились от своих проблем. "Ну, вряд ли", сказал президент. "Вот мы узники на горе, без возможности спуститься. Вся земля под нами превратилась в море. Мы не можем оставаться здесь бесконечно". На какое время у нас хватит запасов? У нас достаточно консервов, чтобы нашей компании хватило на месяц, ответил профессор Пландер. То есть, если мы будем экономить на них. У нас не может быть недостатка в воде, поскольку то, что нас окружает, не солёная вода, и даже если бы это было так, мы могли бы её дистиллировать. Но, конечно, когда я сказал, что наши проблемы закончились, Я имел в виду только то, что больше не было никакой опасности быть поглощенным потапом. Это верно, потому что мы не можем думать о том, чтобы оставаться здесь. Мы должны уйти. Но как? Куда мы можем пойти?» Профессор Фладдер долго думал, прежде чем ответить на этот вопрос. Наконец он сказал, взвешивая каждое свое слово. «Вода на четыре тысячи футов выше прежнего уровня моря. По эту сторону плато Кларада есть земли, достаточно гористые, чтобы возвышаться над ней. — И насколько далеко это? — Не менее тысячи ста миль по воздуху. Президент вздрогнул. — Тогда вся наша огромная страна отсюда до подножия скалистых гор теперь находится под водой на глубине тысяч футов? — В этом не может быть никаких сомнений. Штаты Атлантического побережья, южные штаты, долины Миссисипи, районы Великих озер и Канады, Теперь являются частью Атлантического океана. И все великие города исчезли. Милосердный отец, что за беда?» Президент некоторое время размышлял, и постепенно на его лбу появилась хмурая складка. Он бросил на профессора Пладера странный взгляд. Затем его щеки покраснели, а в глазах появилось сердитое выражение. Внезапно повернулся к профессору и строго сказал. «Вы сказали, что не хотите обсуждать космос в Версале». Я и не думал, что ты это сделаешь. Тапер сказал этот потоп. А ты? Я, значит, профессор Пладор, ошеломлённой манерой президента. О, да, перебил президент. Я знаю, что бы вы сказали. Вы не предсказали этого, потому что не предвидели его приближений. Но почему вы этого не видели? Для чего нам обсерватории и научное общество, если они ничего не могут увидеть или понять? «Разве Космо-Версаль не предупреждал вас? Разве он не сказал вам, где искать и что искать? Разве он не показал вам свои доказательства?» «Мы думали, что они ошибочны», — промажмотал профессор Платтер. «Вы думали, что они были ошибочными? Ну а были бы они ошибочными? Эта зрелище утонувшей нации кажется вам ошибочным? Почему вы не изучали этот вопрос, пока не поняли его? Почему вы официально или с моего невежественного разрешения. Да простите меня, баукза моя беспото, делали заявления за заявлениями, уверяя людей, что опасности нет. Заявления, оскорбительные даже по отношению к тому, кто один должен был быть услышен. И всё уже? Как теперь выясняется? Вы ничего об этом не знали. Миллионы и миллионы людей погибли из-за вашего упорного противостояния истине. Они могли бы спастись, если бы им позволили прислушаться к многократно повторяемым предупреждениям Косма Берсаля. Ах, если бы я только послушал его и издал возвание, к которому он меня призывал. Но я последовал твоему совету. Тебе, в чью учётность и притворную науку я слепо верил. Абы о падер, не хотел бы, чтобы на моей душе лежал груз, который сейчас лежит на твоей за все богатства, которые затерянный мир унёс свойё водяной магилу. Когда президент замолчал, он отвернулся и опустился на камень, прижимая руки к горлу, чтобы подавить рыдания, которые вырвались наружу, несмотря на его усилия. Его фигура дрожала, как осина. Остальные взволнованно столпились вокруг. Некоторые женщины были в истерике, а мужчины не знали, что делать или что говорить. Профессор Пладор совершенно ошалел от внезапности и жестокости нападок пошёл и сел в одиночестве, обхватив голову руками. Через некоторое время он встал и подошёл к президенту, который не сдвинулся со своего места на скале. "Жарж", сказал он. "Они знали друг друга с детства. Я совершил ужасную ошибку. И всё же я был не одинок в этом. Большинство моих коллег разделяли моё мнение, как и всё учёное общество Европы. В науке никогда не было известно о такой вещи, как внеистое туманность. Это было немыслимо. Некоторые из ваших коллег так не думали, сказал президент, поднимая глаза. Но они не были по-настоящему убеждённые. Я не осознавал, что пренебрегая всеми известными законами, я боюсь, сухо сказал президент, что наука ещё не знает всех законов вселенной. Я повторяю, продолжил профессор Платор, что я совершил ужасную ошибку. Я осознал истину слишком поздно. Я принимаю на себя ужасное бремя вины, которое лежит на мне. И теперь я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы исправить последствия моей ужасной ошибки. Президент встал и схватил профессора за руку. Прости меня, Авилл, сказал он с чувством. Если я слишком много говорил в манере судьи, произносящего приговор, Я был ошеломлен мыслью о немыслимом бедствии, которое обрушилось на нас. Я верю, что ты действовал добросовестно и в соответствии со своими лучшими представлениями. Мне не дело смертного судить тебя за совершенную таким образом ошибку. Давайте лучше только о том, что мы должны делать сейчас». «Это мысли», — ответил профессор Кладер, отвечая на пожатие руки президента, «я посвящу всю свою энергию. Если я могу спасти только эту маленькую группу, Я сделаю все возможное на пути искупления. Для человека с таким гордым и бескомпромиссным характером, как у профессора Пладера, было глубоким унижением признаться, что он совершил ошибку, более страшную по своим последствиям, чем когда-либо случалось с человеком. Но Ковас Мверсаль справедливо судил о нем, когда заверил Джосефа Смита, что Пладер морально здоров, и в научном смысле корень проблемы был в нем». Когда его ментальное видение было ясным и не замутнённым предрассудками, никто более не был способен на высокие достижения. Он быстро доказал свои способности сейчас, когда он уже доказал это во время предыдущих приключений президентской партии. Ему было совершенно ясно, что их единственный шанс добраться до Колорадо как можно скорее. Восточная часть континента была безнадёжно погребена под водой и даже На возскагорных равнинах среднего запада яроสливня могла вызвать всё общее бедствие и уничтожить почти всю растительность. Но в любом случае только там можно было искать средства продления жизни. Когда проблема стояла прямо перед его мысленным взором, он не заставил себя долго ждать, чтобы найти решение. Его первым шагом было тщательное обследование держабле в надежде, что нанесённый ему ущерб можно исправить. У него были все инструменты, которые могли понадобиться, так как на Аэра Экспрессе было принято перевозить полное оборудование для ремонта. Но, к сожалению, одной из воздушных садов потерпело крушение за пределами возможностей ремонта. Он знал, от каких тонких настроек зависит безопасность временного держабля, но он не осмеливался отправиться в путешествие на неисправном судне. Тогда ему пришла в голову мысль попытаться спастись по воде. «Аэроп» был машиной самого последнего типа и сделан из левия. Следовательно, он будет плавать лучше, чем дерево. Если бы оппозиция судостроителей, подстрекаемая и поддерживаемая эгоистичными интересами, не помешала использованию левия в морском строительстве, миллионы жизней могли бы быть спасены. Но, как мы уже говорили, было изготовлено всего несколько экспериментальных лодок из левия. Более того... Как и у всех держаблей, предназначенных для длительных перелётов, у этого было так называемое дно лодки, предназначенное для того, чтобы он мог оставаться на плаву со своим грузом в случае случайного приземления в большом водоёме. Пладдер понял, что этот факт позволит ему превратить обломки в плот. Нужно было только немного переделать аппарат, и это было тем проще, что Аэро был собран таким образом с помощью болтов и гаек, что его можно было сочленять или разбирать так же легко, как часы. Он был полностью уверен в своём инженерном мастерстве и в способности трёх опытных членов экипажа помочь ему. Он решил использовать крылья в качестве поплавков, что способствовало бы повышению плавучести и устойчивости. Как только он завершил свой план в уме, Он объяснил свои намерения президенту. Последние и другие члены группы поначалу были не столько поражены, сколько удивлены идеей отправиться в путешествие длиной в 1100 миль на столь сомнительном судне. Но профессор Пладер заверил их, что всё пройдёт хорошо. А как насчёт двигателя? спросил мистер Самсон. Вы не можете полагаться на ветер, а у нас нет парусов. «Я все это продумал», — сказал Платтер. «Я воспользуюсь двигателем и переставлю один из воздушных пропеллеров так, чтобы он служил винтом. Я не ожидаю, что мы разгонимся до большой скорости, но если мы можем делать всего 2 мили в час, мы прибудем к границам на горе Колорадо на высоте 5000 футов над уровнем моря примерно за 23 дня. Возможно, мы сможем сделать что-то получше». Никто не испытывал особого доверия к этой схеме, кроме ее изобретателя. Но, похоже, это было единственное, что можно было сделать, и поэтому все принялись за работу. Каждый помогал как мог, и после четырёх дней напряжённой работы небавало судна было готово к своему приключенческому путешествию. Профессору Пладору удалось даже больше, чем он ожидал, превратив один из воздушных винтов в пропеллер. Его первоначальное положение было таково, что он естественным образом, так сказать, Попал в нужное место, когда корпус был частично погружен, и поскольку лобовые были сделаны из концентрических рядов маленьких пластин, не было никаких трудностей в уменьшении их до приемлемого размера. Плажине двигателя вообще не нужно было менять. Аутрайдера, составленные из разрушенного воздушного судна, обещали хорошо посожить своей цели, и кабина оказалась удобной рубкой. Руль был изготовлен путем переделки того, который служил для управления АР в полете. Вода была близко к их ногам, и им не составило большого труда столкнуть судно со скал и спустить его на воду. Сначала на борт погрузили женщин и детей, затем забрались мужчины, и пладер запустил моторы. Непровизированный винт крутился и трещал, но кое-как справлялся со своей работой. И под голубым небом, под ослепительным солнцем с мягким южным бризом, раздувавшим странное море, растилавшееся вокруг них, Они вскоре увидели, как обнажённые скалы и глубоко изрезанные склоны горы Митчелл отступают назад. Они были рады обнаружить, что с самого начала развивали скорость не менее трёх миль в час. Пладдер хлопнул в ладоши и воскликнул. «Это здорово! Немногим более, чем через две недели мы будем в безопасности на великих равнинах! Я очень надеюсь, что многие выжили там, и что мы найдём много всего необходимого. С помощью приборов, которые были на борту «Аэро», Я могу провести наблюдение, чтобы определить наше местоположение, и я направлюсь в район Паэкспик. Когда группа привыкла к своему положению и обрела уверенность в своём транспортном средстве, бродя как бодро оно их несёт, они взбодрились и стали веселее. Дети постепенно потеряли всякий страх и с бездумной детской радостью от удовольствия и чудес настоящего момента развлекались в каюте и на палубе, которая была окружена защитными леерами, сделанными из прообычного тросы. Вода была почти спокойной, и если не поднимется шторм, казалось, не было причин для беспокойства по поводу исхода их приключения. Но пока они медленно передвигались по затопленному хребту Грейт-Смоки подалином восточного Теннесси, а затем и по Камберлендскому хребту, и далее над низменностями, они не могли удержаться от мысли о том, что лежит под этим страшным океаном и иногда что-нибудь всплывало на поверхность, задевая струны их сердец и заставляя их отворачивать лица. Профессор Пладдер информировал об их местонахождении. Теперь они были на центральном Теннесси. Теперь Нэшвилл лежал более чем на три тысячи футов под их килем. Теперь они пересекали долину реки Теннесси. Теперь Великая Миссисипи была под ними, скрытая глубоко под всемирным потопом. Теперь они были над высокогорьями Южной Миссури. И теперь над Канзасом. Жарж, сказал однажды профессор Пладер, обращаясь к президенту с большим чувством, чем обычно можно было уловить в его голосе. "Хотели бы вы знать, что сейчас находится под нами?" "А в чём дело, Авилл?" "Дом нашего детства, Бичита". Президент опустил голову, на руки за стонал. "Да", задумчиво продолжал профессор Пладер. Вот оно, лежит на глубине трёх тысяч футов. Здесь Арканзас, на берегах которого мы когда-то играли. И его золотые воды теперь слабо смешиваются с могучим потоком, который покрывает их. Вот здание школы и песчаная дорога, по которой мы бегали босиком в жаркие летние пили. Вот дом твоего отца и мой, и дома всех наших ранних друзей. И где они? Молю Бога! чтобы я не был так слеп. Но был другой, не такой слепой, сказал президент, в осуждающей манере своей предыдущей речи. Я знаю это. Теперь я знаю это слишком хорошо, ответил профессор. Но не осуждай меня, Жорж, за то, чего я не предвидел и не мог помочь. Мне жаль, печально сказал президент. Что вы пробудили эти старые воспоминания. Но я не осуждаю вас, Хотя я осуждаю вашу науку или отсутствие науки, но мы ничего не можем сделать. Давайте больше не будем об этом говорить. Погода была чудесная, учитывая то, что произошло совсем недавно. На небе не было ни облачка, дул лишь лёгкий ветерок, ночи небеса сверкали звёздными самоцветами, а днём солнце светило так жарко, что над теми, чьи обязанности требовали, чтобы они работали вне укрытия кабины, были натянуты навесы. Импровизированный винт и руль работали восхитительно, и в некоторые дни они преодолевали до 80 миль за 24 часа. Наконец, на 14-й день их странного путешествия они увидели гору причудливой формы, которая выступала над горизонтом далеко на западе. В то же время они увидели недалеко к северу и к югу низкую линию, похожую на морской пляж. Сейчас мы выходим на мелководье. — сказал профессор Пладдером. — Я следил за течением Арканзаса, чтобы быть уверенным в достаточной глубине. Но теперь мы должны быть очень осторожны. Мы находимся недалеко от Лас-Анимаса, который окружен землей, возвышающейся на четыре тысячи футов над уровнем моря. Если бы мы сели на мель, для нас не было бы никакой надежды. Это гора вдалеке Пайкс-Пик. — А что это за длинная полоска пляжа, которая тянется на север и юг? — спросил президент. «Это топографическая линия в четыре тысячи футов», — ответил профессор. «И мы столкнемся с этим впереди?» «Да. Она делает изгиб вокруг Лас-Анимаса, а затем Земля находится на средней высоте в четыре тысячи футов, пока не сделает еще один подъем за Пуэбло». «Но мы не можем переплыть эту наполовину затопленную территорию», — сказал президент. «Там есть впадины», — ответил профессор Плабер. «Я надеюсь...» Что вас могу идти по их следам, пока мы не достигнем суши, которая всё ещё находится высоко над водой. Ближе к ночи они подошли так близко к пляжу, что могли слышать прибои. Не грохочущие звуки, а мягкий, журчащий плеск небольших волн. Вода вокруг них была красноватой от густого осадка. Профессор Пладер не решился идти дальше в наступающей темноте и выбросил за борт два аэрогрейфера, которые он сильно утяжелил и прикрепил проволочным тросом. Они нашли землю на глубине всего 10 футов. Не было ни ветра, ни заметного течения, и поэтому они всю ночь стояли на якоре у этого самого странного из берегов. На рассвете они снялись с якоря и отправились на поиски впадины, о которой говорил профессор. Его топографические познания были настолько точны, а мастерство так велико, что ближе к вечеру они увидели высокую трубу, выступающую над водой немного впереди. Это всё, что осталось от поэбло, сказал профессор Платор. В ту ночь они снова встали на якорь, а на следующий день, осторожно приближаясь к известному утёсу, который круто поднимался из воды, их сердца возрадовались при виде трёх мужчин, которые стояли на утёсе, энергично призывая их и крича во весь голос.